Глава 41. Благосклонный читатель и друг, я продолжаю. Гибель нависла над Германией. На щебне наших городов хозяинчают разжиревшие от трупов крысы. Гром русских пушек доносится до Берлина, и форсирование Рейна англосаксами кажется теперь ребяческой игрой. Видимо, наша собственная воля, объединившись с волей врага, превратила его в такую игру. Приходит конец, конец, конец приходит. Он уже брежет над тобой, злосчастный житель этой страны. Но я продолжаю. Я знаю, что два дня спустя после вышеописанной и примечательной для меня прогулки... Произошло между Адрианом и Рудольфом Швертфегером, и знаю, как это произошло. Сколько бы мне ни твердили, что я ничего знать не могу, так как не на моих глазах все это разыгралось. Да, не на моих глазах. Но теперь я уже считаю неоспоримым внутренним фактом, что я был при этом... Ибо тот, кто знал о подобном событии, кто в душе вторично его пережил, того эта роковая осведомленность делает очевидцем и свидетелем всех, даже потайных, его фас. Адриан по телефону пригласил Швертфегера к себе в Фейферинг. «Пусть приезжает как можно скорее». Дело, о котором ему нужно с ним поговорить, не терпит отлагательства. Рудольф явился незамедлительно. Адриан позвонил ему в десять часов утра, то есть в свое рабочее время. Факт сам по себе примечательный, а в четыре часа по полудни скрипач уже был у него. Кстати сказать, вечером он должен был играть в абонементном концерте, о чем Адриан даже не вспомнил. — Ты меня вызвал? — спросил Рудольф. — В чем дело? — Сейчас скажу, — отвечал Адриан. — Но ты здесь, и пока что это самое главное. Я рад тебя видеть. Даже больше рад, чем обычно. Запомни это. — После этих твоих слов, — возразил Рудольф, прибегнув к необычно красивому обороту, — малиновым звоном прозвучит для меня, что бы ты ни сказал. Адриан предложил ему пройтись. На ходу лучше говорится. Швертфегер с удовольствием согласился и только выразил сожаление, что у него мало времени, ему необходимо поспеть на вокзал к шестичасовому поезду, чтобы не опоздать на концерт». Адриан хлопнул себя по лбу и извинился за свою забывчивость. Но после того, как он выскажется, Рудольф, вероятно, найдет ее понятной. На дворе таяло. Снег, сгребенный в куче по обочинам, темнел, оседал. Дороги развезло. Друзья надели ботинки. Рудольф не успел даже снять своей меховой куртки. Адриан облачился в пальто из верблюжьей шерсти. Они пошли к круглому пруду и дальше вдоль берега. Адриан поинтересовался программой сегодняшнего концерта. Опять первая симфония Брамса в качестве главного блюда. И опять десятая. Десятая имеется в виду десятая симфония Малера. «Ну что ж, радуйся». Садажо ты будешь говорить премилые вещи. Затем он рассказал, что совсем еще зеленым юнцом, задолго до того, как вообще услышал Абрамсе, сочинил мотив почти тождественной, высокоромантической теме Волторны, правда, без этого ритмического фокуса, спунктированный восьмой после шестнадцатой, но мелодически совсем в том же духе. Тема Волторны в последней части первой симфонии Брамса. — Интересно, — заметил Швертфегер. — Ну, а субботняя поездка... Считает ли Рудольф, что он хорошо провел время? И, как ему кажется, остались ли и другие участники довольны ею? — Все было просто прелестно, — заверил Рудольф. Он убежден, что у всех сохранились наилучшие воспоминания, за исключением Шильткнапа, который, конечно, переоценил свои силы и слег в постель. В дамском обществе он становится не в меру тщеславен. Но, по правде говоря, он, Рудольф, нисколько его не жалеет. Шильткнап вел себя в отношении него довольно нахально. «Он уверен, что ты понимаешь шутки. И не без основания». Но право же ему не следовало на меня набрасываться, когда Серенус и без того меня прижал со своим легитимизмом. Он учитель, не мешая ему читать лекции и исправлять ошибки. Да, красными чернилами. А, впрочем, какое мне дело до них обоих, когда я здесь, и ты собираешься мне что-то сказать? «Совершенно верно». И так как мы говорили о поездке, то, собственно, уже затронули этот предмет. Дело в том, что ты мог бы сделать мне большое одолжение. По поводу диалога Ливеркюна со Швертфегером в настоящей главе, а также его диалога с Цейтбломом в следующей главе, Томас Манн пишет. «Треугольник». Адриан, Мари Годо, Руди Швертфегер, в глазах самого Ливеркюна, реминисценции из Шекспира, цитирование сонетов, которые Адриан всегда держит при себе, и сюжет которых, то есть взаимоотношения между поэтом, возлюбленной и другом, а также мотив предательского сватовства, встречаются во многих шекспировских драмах. Когда речь заходит о книгах, драмы эти названы, а именно «Как вам угодно», «Много шуму из ничего» и «Два веронца». Позднее Адриан произносит горькие слова «Таковы нынешние друзья» и почти буквально цитирует шекспировские стихи, говоря «Кому еще можно доверять, если на тебя поднялась твоя же правая рука?» А в сцене уговоров между ним и Руди в Пфейферинге, одной из моих любимых сцен во всей книге, он свою роковую просьбу обосновывает словами и как вам угодно. Тебя она выслушает благосклоннее, чем такого Чопорного ходатая. Позднее же, видимо, сожалея о своей глупости, он пользуется в разговоре с Цейтбломом. Образом дрочливого мальчика, опять-таки, из много шума из ничего. В свою очередь Серенус ему отвечает, бессознательно подхватывая эту цитату. Хорошо еще, что он дословно не говорит «грешит укравший». Роман одного романа, глава четвертая. Одолжение. «Скажи, что ты думаешь о Мари Годо?» «А Годо?» «Да она, по-моему, всем нравится. И тебе, наверное, тоже». «Нравится» — не совсем то слово. «Должен тебе признаться, что еще со времени Цюриха она всерьез занимает меня, и встречу с ней я не могу рассматривать как приходящий эпизод. Мысль о том, что она уедет, и я, быть может, никогда не увижу ее». Для меня почти непереносимо. Мне кажется, что я хочу, что я должен всегда видеть ее, всегда ее чувствовать подле себя.